часть четвёртая А сапаня вдруг видим пушку и 8 немцев возле её. приготовились стрельбе, Но мы их опередили. Я приказал открыть огонь из автоматов. Четыре фрица были убиты, остальные разбежались. Мы бросились к пушке, схватили и тащили к своим. А вот патроны мы, зах... мы захватили, они нам пригодятся. Но... А, а дальше так было делать, товарищ старшийся? Немцы открыли по нас огонь из пулеметов, но было поздно. Мы вкатили пушку уже к своим. А тяжело было тащить ее? Да нет, она стояла у нас на горочке. Мы тихо столкнули а она у нас пошла легко под горку. А там были свои, нам легко стало. Оба пуля и снаряда бьем мы здорово, богато. Пусть жидушка наша бьет, как советский миномет. Что такое вас издаст, мне вздрапают за там. Что такое вас издаст, мне вздрапают за там. Ой, ребят, ну вы хотя бы деньги у меня берите, что ли? Ведь каждый день с ужином ждете, миллионеры. Ну что же, Антонина Федоровна, так нам радости убавится, понимаете? Хм, Нормально, как в детдоме. Торт он сто. Он один на всех и все на одного. верно <свят> Мерналка. <свят> Ой. Была еще одна маленькая чисто женская радость. В кои веки объявился-таки хозяин. И квартира, где вечно шатались розетки, провисала проводка, искрились штепсельные вилки и дымила печь, преобразилась. Ничего не ломалось и не обрывалось. Вещи побаивались строгого хозяйского глаза и вели себя послушно. Даже печка, обогревавшая всю квартиру, стала отдавать тепло куда щедрее, чем прежде. Слушайте, Антонина Федоровна, а чего это мы с печкой маемся? Морока и грязь, как в пещерные времена. Каменный век. Пишите бумагу в гор и с полком. Рядом с нами теплоцентраль строят. Простите подключить, да не забудьте о ранениях указать. Это еще зачем? А затем, что вам, одинокой фронтовичке, раненой и контуженной при защите Отечества, трудно стало таскать дрова и уголь на второй этаж. А я и не таскаю. Они-то об этом откуда знают? Вы пишите, пишите, остальное беру на себя. Посуетимся, побегаем, глядишь и выгорит. И Вальшина написала под его диктовку нужное письмо, но ей это было неприятно. что-то не нравилось ей в цепкой энергичной напористости никогда не унывающего соседа но она не знала, что именно а доискиваться причин не хотелось и вскоре забылось а через месяц пришли рабочие привели центральное отопление и разломали печь но как атмосфера антонина федоровна потеплела, Грязь-то грязи. И зачем, спрашивается, мы ремонт делали. Снова белить да переклеивать. А вот это уже за мой счет. Не спорьте, ребята, я человек одинокий, зарплата немаленькая. Мы, мы, мы не спорим. Все как в дружной семье, чтоб топоры тот не обижался. Скажи, Олег, трудно было добиться резолюции? Это с вашей биографией? Чудачка вы, антонин Федоровна. Ну, и ебогу, чудачка. Мне бы такую биографию, я бы давно в отдельной трехкомнатной со всеми удобствами жил. Да еще из телефона а я видишь живу в двухкомнатной и довольно вполне заметь и вообще должна тебе сказать что ты слишком уж часто разводишь абсолютно ненужную суету это все неприятно не солидно это оскорбительно даже отличительной чертой русской интеллигенции всегда была потребность отдавать а не брать отдавать и этот принцип я вполне разделяю так вы же не гиддомовская как мы салкаем и И русская интеллигенция, честь и хвала, тоже не оттуда, между прочим. А насчет телефончика, может, подумаем, а? В городе номеров не хватает. Тут действительно нуждающимся поставить не могут. А вы не действительно нуждающиеся? Она хотела ответить, но смолчала. Мелькнула вдруг в голове, как предупреждающий сигнал. Еще один приступ неведомой ей раньше болезни, еще одна больница... и она станет действительно нуждающейся. И Алла поняла ее невеселое молчание и сразу же громко заговорила о чем-то постороннем. Ой, а я тут в универмаге нашем была. Там такие выбросили югославские сапоги, замечательные... Помады. Потом пришло письмо. Читай вслух. Дорогая моя Антонина Федоровна, Пишет вам прежняя ваша надомница и нахлебница Валя. А ныне преподаватель русского языка и литературы Валентина Ивана Прохорова. А, это по мужу, а по старому я Лыкова. А -а -а. Вы у нас в семье живая легенда, и дочь моя Тоня мечтает стать на вас похожей. В этом году она оканчивает 10 классов и хочет поступать в наш педагогический. Понятно. Ария певца за сцены Антонины назвала. Валя Лыкова, значит. Хорошая была девочка, старательная, скромная. Все они хорошие. Алка, погоди, берите. Ну, мы поможем, а вам и веселее, и привычнее. Берите, Антонина Федоровна, эту свою тонечку. Однако будущая абитуриентка, будущее, это если пройдет студентка, Намеревалась приехать в августе, то есть через девять с лишним месяцев. За это время многое могло произойти. И произошло. Начало года оказалось настолько радостным, что Иваншина несколько раз суеверно подумала, что все это не к добру. И хмельной аромат новогодней елки, и радостные звонки игрушки, и сама встреча с этой елкой оказались действительно праздником. Пока директриса проводила школьный новогодний вечер, двери комнаты открыли, кое-что сдвинулись с места, а когда Иваншина вернулась и зажгла свет, то вспыхнула разноцветными огнями нарядно убранная елочка. Это было так неожиданно и так прекрасно, что Антонина Федоровна невольно вскрикнула и тотчас же с криком и хохотом вбежали Беляковы. Новым, новым, годом! Годом, минут, новым годом, с Новым годом, с новым счастьем. Никогда не было у нее такого Нового года. И такого 23 февраля. Когда вечером ее ожидал пирог с надписью герою войны». Десятый наш десантный батальон. Та-та-там! 10 наш десантный батальон. И такого 8 марта. Поздравляем. Я был когда-то да стран, игрушка неземная. Де... Так кто, кто не... в магазине, никто не, не подойдёт. <свят> а 10 марта. К мылу приклеилась мыльница. Дванашка. И когда Иваншина взяла его Сразу в руки, упала. мыльница упала на пол и раскололась. Ерундовая мыльница, копеечная. но соседская. А по горло, занятая школьными делами, четверть кончалась. Директриса все время забывала ее купить. Господи, наконец-то! до да универмаг добрела растрепу беспамятная. Проворчала она про себя и положила пластмассовую мыльницу в сумку. Хозяйственный отдел был обширным, и она медленно бродила по нему, разглядывая всякие нужные и ненужные вещи. Но разглядывая товары, Иваншина думала совсем не о них. Она думала о девушке в фирменном халатике со значком, которая стояла у входа на контроле. Лицо ее показалось знакомым. Кажется, именно эту девочку два года назад исключили из школы, поймав в раздевалке с сумкой, набитой чужими шарфами и шапочками. Здравствуй, Трошина. Ответа она не получила. И теперь, бродя вдоль стоек, В, ячейках, в которых были навалены товары для дома, для семьи, все время думала. Трошина это или не трошина? И правильно ли тогда поступила? Или сгоряча? Не учитывая ни возраста, ни личности, провинившейся. А в сумке что у вас спрятано? Здравствуй, трошина. Не узнаешь меня? Я спрашиваю, что у вас спрятано в сумке, гражданка? Ничего, а зачем же ты так в таком тоне? Откройте сумку. Что с тобой, Трошина? Не терпится продемонстрировать власть? Требую открыть сумку. Вера Тимофеевна, Люба, Лара, пойдите сюда и милиционера пригласите. Как не стыдно, Трошина. Я директор школы. Откажетесь открыть сумку? Отберем силой Понятно? Антонина Федоровна задрожавшими руками открыла сумку и, перевернув, вытряхнула ее содержимое на пустой прилавок. Посыпались монетки, кошелечек, шариковые ручки, платочек, И копеечная пластмассовая мыльница Вот Видите Все видите А где чек на оплату Чек Я не знаю, наверное, я машинально Тихо Вы оплатили товар, гражданка Вероятно, нет Но... Воробка Подруги, я четвертый день за ней это замечаю Какой четвертый, что ты, я же не хожу сюда А где тогда чек Чек Помоги, где страшно Помолчи, Трошина Я спрашиваю вас, гражданка Вы оплатили покупку? Кажется, нет, я... Кажется, я забыла, я стала забывать. Я лежал в больнице. Значит, товар вы не оплатили, так? Я же говорю, воровка Замолчи, она... Замолчи, трошина. Придется пройти к директору. Мы составим акт и... Острая боль, раскаленной спицей, вновь вонзилась в спину. Перед глазами полыхнуло пламя, и бывший старший лейтенант Иваншина... Грузно сползла на пол Та же больница Тот же врач И даже палата оказалась той же Только сама Антонина Федоровна Стала иной Заговорила, правду уже на второй день А вот ноги и ощущались чужими И стали чужими Словно она утратила не только силу Но и власть над ними Быстро вы к нам вернулись. Он был не просто врачом, за отделением, и даже не просто хорошим специалистом. Он был фронтовиком. Доктор наблюдал, хмурился, советовался, устроил консилиум, а после него вызвал Олега Белякова. Лекарство сможете достать? Если оно в природе водится. Водится, только не в нашей, к сожалению. И официальный рецепт я на него выписывать не имею права. Да? А не официальный вот он. этому неофициальному хорошо бы официальное письмо. Так, на всякий пожарный. На ну, чье имя? В комитет ветеранов. Уж если они не помогут. Тогда и руки пошла. Тогда в другой комитет напишем. С официальным письмом и неофициальным рецептом Олег отправился сам. Упросил в лаборатории, где работал, дать ему три дня в счет донорских. И уже на следующий день вылетел в Москву. А через два дня явился с лекарством На полный курс лечения. Как это вам удалось? Нет проблем, доктор. Есть лишь разные пути к их разрешению. Да и все же. В два дня вы совершили невозможное. И в два часа. Знаете Вильяминова Валентина Георгиевича? Ну, членкора лауреат, депутат. Биолога знаю, труды его читал. Так вот, я с самолета прямо к нему. Главное было дома его застать. А остальное семечки, как говорится. Вы же с того света ее вытащили. Того света Узнав от доктора, кому обязана спасением, Антонина Федоровна не смогла сдержать слез. А имя у тебя все равно, девчоночь, академик. Ладно, тетя <свят> кончай реветь. Не буду, Олег, не буду. Как он <свят> выглядит-то? Толстый, очень постарел. Он впервые назвал ее тетей. впервые обратился на «ты», впервые позволил себе командные нотки. А Иваншина вроде бы и не заметила ничего. Швейцарское лекарство, которое с помощью бывшего лейтенанта Вильяминова раздобыл и привез Олег, почти поставило Антонину Федоровну на ноги. Но колени дрожали и подгибались, и Иваншина ходила теперь только с костылями. И все же в панику бывший командир стрелковой роты не ударилась. «Выпьем за тех, кто неделями...» Долгими, в мерзлых лежал, блин блиндажах, Бился на Ладоге, бился на Волхове, Не отступил ни наше... Если шаг. ее спаситель Олег Беляков Исповедовал убеждение, что проблем нет, А есть лишь различные пути их разрешения, То она до сей поры свято веровала Во фронтовую заповедь. «Никогда не сдаваться». В конце концов, есть соседи, есть тылы, есть резервы. Есть командир, у которого на крайний случай можно попросить поддержки огнем, если уж совсем станет не в моготу. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу. град пробивався болотами горло ломая врагу ich bin oberleutnant kürts Будут навеки auch, в ich преданиях прославленный под пулеметной пургой. Наши sind, штыки на высотах Синявина, наши, sind, sind, на sind, наши полки под Амгой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой. Das... Das wahr sein. Антонина Федоровна, приняв свое полупарализованное тело как данность и волей подавив отчаяние, сосредоточила все свои силы на трех вопросах. Первый касался злосчастной истории с пластмассовой мыльницей. Первый касался злосчастной истории с пластмассовой мыльницей. Память, к счастью, у нее не пострадала. И старательно вороша сейчас ту давнюю историю с исключением девочки, Антонина Федоровна начала допускать и вероятность собственной ошибки. Трошина рыдала в кабинете. Хотела только подшутить над девчонками, попугать. Ей все не верили. Хотя в сущности... Это объяснение было правдоподобным. Да, девочка вполне могла позволить себе идиотскую шутку розыгрыш своих одноклассниц. Но эту версию никто тогда не пожелал рассматривать. И директриса в первую очередь. И прибегла к самому простому для нее и самому жесткому для девочки решению. Исключить из школы за аморальное поведение. Вывод был скоропалительным. Суд неправым. а не правый суд рождает жажду возмездия. И после долгих колебаний и размышлений Антонина Федоровна признала затрошенное право на мщение. И этот вывод, как ни странно, не просто успокоил, а и умиротворил ее. С гневом, обидами, да и вообще с неприятными воспоминаниями о той нелепой сцене в универмаге было покончено раз и навсегда. И никто никогда об этом так и не узнал. Удивительное дело. Признание собственной неправоты и тем самым, так сказать, отпущение греха той, которая спровоцировала второй приступ тяжелейшей ее болезни, породило в душе ее стойкое, тихое, равносильное почти праздничному настроению. Она представила, что могло случиться, добейся она сурового наказания продавщицы. И честно призналась самой себе, что то злорадное и быстротечное торжество, которое, вероятно, она испытала бы при этом, был бы в результате ущербным, как яблоко с жирным белым червяком в сердцевине. Теперь она думала о том, что гнев не дает и не может давать радости. Он обладает несозидательной, а лишь разрушительной энергией. Вот, вот каким мыслям пришла Иваншина в конце концов. И мысли эти согрели и утешили ее. И к обдумыванию второго насущного вопроса она подошла с хорошим запасом спокойствия и готовности творить справедливость. Вторым вопросом было... Собственное будущее. Да, она вполне могла бы продолжать руководить школой, где ее знали столько лет, где ее уважали. В меру побаивались и слушались. Ну, разве что пришлось бы перенести директорский кабинет на первый этаж. Директор школы, прикованный к собственному руководящему креслу? Красиво, для заметки к 8 марта. И неудобно. Чудовищно неудобно по существу. Неудобно педагогам, которые невольно начнут жалеть, а жалея не договаривать, скрывать неприятности, утаивать чрезвычайные происшествия, решать главное за спиной. Неудобно будет здоровым, веселым, буйным, шумным, озорным детям, которым непременнейшим образом станут делать массу замечаний, ссылаясь на ее тяжкое положение. Вот сколько неудобств создаст она, решив изображать из себя героиню. Этакого Моресьева на трудовом фронте. Нечестно, недостойно и глубоко эгоистично в сути своей. Нормально, честно и достойно уступить место завтрашнему дню. Да и пенсия ведь не безделье. Вон... Областное издательство и комсомола дважды просили написать воспоминания. Главное. Главное заявление об освобождении от занимаемой должности. А затем оформление пенсиона по инвалидности. Ну и последнее. Письмо вали насчет дочери. чтобы не присылала. Так как рассчитывать на помощь Антонины Федоровны Иваншиной больше не приходится. Долго думала, тетя Тоня? Значит... Отказываешь девчонке в возможности учиться в областном вузе. Почему отказываю? Пусть учится, только живет в общежитии. А ты будешь на костылях и от института до общежития по вечерам провожать. Так или не так? Ну, а если она у меня жить будет, так и вечера отменит Спокойно, тетя Тоня, спокойно. Во-первых, ни к чему девчонке излишняя опека. А во-вторых, если она где и застрянет, так ее алка приведет. илья Понимаешь, Олег, я ведь инвалид. Да. Глубокий инвалид. Ты пример. Всем пример. Живой пример перед глазами. И ей это позарез, и она тебе позарез. Вот и пиши письмо, чтоб ехала, не задумываясь. Лично встречу у вагона. Разговор этот случился весной, когда девчонка Тонечко, о чем не ведая, еще училась в 10 классе, еще только готовилась к выпускным экзаменам. И об институте, кажется, мечтала больше мама Валя. Но Олег умел добиваться, чего хотел. И Антонина Федоровна... Тогда же написал ей письмо, в котором хоть и сообщала о болезни и намерении уйти на пенсию, но от девочки не отказывалась. Лыкова, ныне Прохорова, тут же ответила. А вскоре сама примчалась проведать. И участь Тони-младшей была при этом окончательно решена. Перед отъездом Валя с глазу на глаз потолковала с Аллой, естественно, о дочери. «И мы поможем, но вы не беспокойтесь, все будет нормально». А ей учтите, о девочке заботу проявить. Главное лекарство. Я так считаю. Олег дежурил в добровольной народной дружине. В квартире никого не было. И женщины уютно пили на кухне чай, обсуждая будущую Тонечкину жизнь. Сама Тонечка при этом и знать не знала, что распорядок ее занятий, круг знакомств и точные указания, где, когда и с кем можно встречаться, уже оговорены на все пять лет обучения». Вообще, Тонечка старалась никого никогда не огорчать. Но в ПЕТ-институт куда больше стремилась мама, чем дочь. А если о чем Тонечка и мечтала, так это о том, чтобы как можно скорее улизнуть от мамы с папой. Очень скоро директриса Иваншина написала в ГОРОНО заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности.